Бажанов злобился, а вокруг него росло поле отчуждения. Сами эскадронцы, рядовые конного полка, среди них многие были крымскими татарами, фронтовиками, не принимали обреченный жестокости ротмистра. Потому эскадрон так быстро растаял, когда к самому концу мола подошел миноносец Керчь и дал по городу первый залп. Командир отряда Андрющенко тоже не любил Ялту, Ему казалось, что Ялта сопротивляется ему сознательно. Первый десант с Керчи и Хаджибея был загнан обратно в шлюпки двумя пулеметами Бажановского эскадрона. Андрющенко тут же послал в Севастополь испуганную телеграмму. По полученным данным, в Ялту прибыло четыре эскадрона татарских войск. Мы просим вас о помощи, потому что с рассветом предполагается серьезный бой. Из прибывших в Ялту четвертая часть выбыла из строя. Пришлите также патронов пулеметных, берданочных и патронов наган, а также для русских винтовок Андрющенко. В тот же день с Хаджибее в Севастополь доносили: город занят мусульманами, артиллерия миноносца обстреливает город. Передайте в Симферополь, что если не отзовут свои силы, то город будет разрушен. Член центра флота Фролов. Телеграммы словно предназначались для будущих музеев революции. На самом деле город защищали остатки 4-го эскадрона и несколько татарских ополченцев. Весь день 14-го два миноносца и подошедший легкий крейсер «Дакия» бомбардировали Ялту. Десятки домов в ней горели. Люди бежали в горы, но на улицах многих ранило и убило, особенно тех, кто шел медленно, обремененные повозками с барахлом, детьми и стариками, Подняв воротник бушлата, командир Андрющенко метался по мостику Керчи. Командир миноносца, старший лейтенант Кукель, старался не замечать бывшего вахмистра из береговой конной команды и не слушать его, потому что Андрющенко все время матерился и ненавидел город за то, что не осмеливался его штурмовать. Наконец, утром 15-го, получив пополнение и требуемые боеприпасы, включая патроны к нагану, Андрющенко приказал начать новый штурм. На набережной матросов никто не встретил. Не было врагов и на улицах. Матросы скользили по засыпанным мокрым снегом улицам. Город был похож на девицу, отвернувшуюся от грубого кавалера. У банка натолкнулись на группу татарских ополченцев, которые грузили в мотор тюки. Ополченцы убежали, бросив берданки и тюки с ассигнацией. Командир Андрющенко доносил в Севастополь. «Город в наших руках, в городе полный порядок, татары от города отошли. Мною было предложено мусульманам, чтобы они сдали все оружие в военно-революционный комитет, выдали зачинщиков контрреволюции и признали советскую власть. Массы сочувствуют нам, командующий Андрющенко, наносит скерч тот же день с платана сняли тела повешенных. Собралось много людей. Никто раньше не думал, что на платане, у которого назначали свидание, можно вешать людей. Люди лежали на земле в ряд шесть человек. Потом двоих местных взяли по домам, а четверых, да еще трех матросов, погибших при первой высадке, закопали в братской могиле в городском саду. А 19-го, вчера, как раз когда Коли Бекер приехал в Ялту, В лесу за городом поймали командующего татарской армии полковника Макухина, а с ним 11 офицеров, включая ротмистра Баженова. Макухин был в матросской форме и пытался уйти стороной, отделившись от офицеров, но его поймали. Утром их судили революционным судом и всех приговорили к смерти. Офицеров повесили на платане, благо ротмистра Баженов подготовил дерево к казням. Никто из взрослых жителей города не пришел посмотреть на казнь. Там были только те, кто должен был присутствовать по долгу службы. Судьи, командир отряда Андрющенко, члены Ялтинского совета, прибывшие из Севастополя и Симферополя, чтобы возвратиться к исполнению обязанностей, а также командированный в город эмиссар Центра флота Андрей Берестов, то есть принявший это имя еще до революции Николай Беккер.